Интерлюдия 3. Последняя ошибка. Первое знакомство с фейерарским зеркальным вином имело для истощенного мальчишки даже более тяжелые последствия, чем ожидал Цеп. Почти весь следующий день Лок ворочался и метался на своем тифике. Голова у него гудела, и даже самый слабый свет нестерпимо резал глаза. «У меня лихорадка!»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 Цепь надел круглую кожаную шапочку и взял по козла, на котором сидел Лок. «Дождитесь нас. Наш визит к Апи обещает быть... интересным», мягко выражаясь. «Два. Этот Капа Барсави», – произнес Лок, когда отец Цепь, ведя за собой безымянного козла, зашагал по одному из узких стеклянных мостов между Фаурией и улицей Златохватов.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 Мы, можно сказать, вместе продвигались по общественной лестнице. И в конечном счете я заслужил особые отношения. А Барсави получил в свое распоряжение весь город. Особые отношения? Стоял один из чудесных, располагающих к прогулкам вечеров, какие только бывают в коморе летом. Меньше часа назад прошел ливень и свежий туман, простиравший между домами свои щупальца, подобные длинным цепким рукам призрачных великанов, дышал приятной прохладой. Воздух еще не успел напитаться ароматами гнилого ила, дохлые рыбы и человеческих отходов. После часа лжесвета прохожих на улице златохватов было совсем немного, и Лок с Цепом разговаривали вполне свободно. «Капа подал мне длинный поводок, как бы тебе объяснить?» Ну вот, в нашем городе добрые сотни шаек, Лок. Даже больше сотни, всех и не упомнить. Некоторые из них слишком недавно образовались или слишком многовольничают, чтобы Барсави мог полностью им доверять. Поэтому он за ними внимательно приглядывает, внедряет в них своих людей, требует постоянных отчетов, следит за всеми действиями.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 И ритуалы у них строже, чем у некоторых священных орденов. Черт возьми, а ведь когда-то в Каморе было почти тридцать кап, и каждый держал в подчинении всего четыре-пять шаек. Тридцать кап? И все как барсави? Ну, и да, и нет. Да, потому что они руководили шайками, отдавали приказы и вспарывали животы от яиц до самой глотки, когда гневались.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 «Что-то вроде налога взимать, который дозволено лишь ему одному. Смекаешь?» Лок кивнул и несколько минут молчал, переваривая услышанное. Головная боль затрудняла это дело. «Вот расскажу тебе одну историю», — вновь заговорил отец цепь немного погодя. «Чтобы ты понял, что за человек наш, Капа, которому ты присягнешь в верности сегодня».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 Цеп указал рукой вперёд, на юг. «Вот какой человек ждёт тебя для разговора там, полумили отсюда. Я бы настоятельно посоветовал быть с ним предельно вежливым». Три. Воровская таверна «Последняя ошибка» была местом, где преступное подполье комора выходило наружу. Здесь путные люди разного рода и звания могли выпить и свободно обсудить свои дела.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 хлебных корок и обломков куриных косточек, громогласно утверждая, что вот тут следовало повернуть налево, а не направо, как сделал герцог Никованто по недомыслию. А вот тут надо было стоять намертво, когда пять тысяч копейщиков повстанческой армии полоумного графа хлынули вниз с холма священных врат. Но ни один из них, сколь бы ни было он одурманен выпивкой, грязотворным зельем или джеремскими порошками,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 чтобы поселиться на руинах загадочной древней цивилизации. Глубокие трещины в неземном стекле и камни верхних этажей заделаны деревом, известковым раствором и прочими строительными материалами. Надежность ремонта не подлежит сомнению, но выглядят золотанные стены не ахти. И наемные комнаты на верхних шести этажах пользуются наименьшим спросом в городе, поскольку добираться до них приходится по наружной спиральной лестнице –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 Расторёпанной шапкой тёмных волос и внимательным, немигающим взглядом. Навскидку, ровесница Лока. Она тоже была одета несколько странно. Украшенное шитьём белое шёлковое платье, подобающее дочери аристократа. Из-под подола выглядывают подкованные чёрные башмачки с острыми железными шипами на носках и пятках. «Вот он, значит». Произнес Барсави низким, чуть носовым голосом с едва уловимым верарским акцентом. «Одаренный мальчуган, который чуть не свел с ума нашего дорогого воровского наставника. Он самый ваша честь. Теперь успешно сводит с ума меня и остальных моих подопечных». Цеп взял локо за плечо и поставил перед собой. «Позвольте представить вам Лока Ламору»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 «Превосходные сигарки, только на этой неделе скручены». «Не могу отказать себе в таком удовольствии, Вен». Цеп взяла из коробки тугую табачную скрутку в красной бумажной обертке. Пока мужчины прикуривали от трепещущей тонкой свечки, склонившись над ней, Цеп уронил на стол мешочек с деньгами. Девочка составила окончательное мнение о локи «Он маленький уродец, папа, тощий, как скелет».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 «А на счету у тебя уже нарушение тайного уговора, сгоревшая верно и шесть-семь смертей!» Капа усмехнулся. «Твоей лихости могут позавидовать иные из моих наемных убийц в пятеро старше тебя!» «Цепп все растолковал тебе про порядки в моем городе!» Лок кивнул. «После того, как ты принесешь клятву, никаких поблажек от меня не жди! Порезвился и хватит, пора браться за ум!» «Если Цепь сочтет нужным тебя убить, он так и сделает. Если я прикажу Цепу тебя убить, он выполнит мою волю. всё ясно?» Мальчик снова кивнул. К столу вернулась Наска и встала подле отца, прихлебывая из просмоленной кожаной кружки, которую держала обеими руками и неподвижно глядя поверх нее на Лока. Капа Барсави щелкнул пальцами, и один из Халуев тотчас скрылся за занавесом.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 Лок взял стакан, в нос ударил резкий запах крепчайшего спиртного, и желудок скрутило спазмом. Но мальчик стиснул зубы и, собираясь духом, уставился на акулий зуб, смутно белеющий на дне. А потом, мысленно моля великого благодетеля избавить его от позора, одним движением опоркинул в рот все содержимое стакана вместе с зубом. Проглотить оказалось не так-то просто, как он надеялся.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 Заметно смешавшись, Наска несколько раз перевела взгляд с отца молока и обратно. Щеки ее медленно залились краской. После минутного хмурого раздумья она неловко протянула Локу кружку. «На, можешь отпить моего пива, если хочешь». Лок взял кружку и поднес к губам с таким чувством, будто ему оказана величайшая честь. Он сознавал, хотя и смутно, что кмель с решимостью парламентского охвостья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 «Твой первый пизон!» «Разумеется, оба твоих брата тоже захотят обзавестись собственными пизонами, как только узнают!» 5. Обратно в храмовый квартал Лок возвращался, как в мутном душном тумане. Он цеплялся за шею своего усмиренного козла, чтобы не свалиться, и осоловело таращился на цепа, который шагал рядом, тихонько посмеиваясь в бороду. «Ах, мой мальчик!» Негромко произнес мужчина. «Мой славный маленький пьянчушка. Ты же понимаешь, что это был всего лишь дурацкий фокус?» «Вы про что?» «Про акулий зуб. Много лет назад в картене эту штуку заколдовал для Барсави один вольнонаемный маг. Чтобы всякий, у кого она кажется во рту, прибольно ею порезался. С тех пор капа с зубом не расстается».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 которая вонзится в самое сердце драгоценного тайного уговора Винкарла».